Глава 11 Санч, я примирилась с тем, что обращаться к моему спутнику надо лишь по имени, так как на лордовский титул он начинал усмехаться слишком уж насмешливо. «Сопроводите меня к штульцам». Мужчина, понимающий хмыкнув, отложил книгу и встал из-за стола. «Штульцы — это круглые свесы по бокам у кормы судна». Именно там располагалась уборная для корабельной элиты, куда входили и пассажиры. Она была закрытая, более-менее удобная и, главное, без угрозы быть смытым в море, в отличие от другой, в носовой части для матросов. Придворная жизнь с детства отучает от ложной скромности, а морские путешествия вымывают ее остатки первым же штормом. Конечно, я бы и в одиночку добралась до кормы, но у меня уже в подкорку было вбито, что без сопровождения такие путешествия опасны. Даже отправляясь одна на палубу, я нарушала основное правило безопасности. Никак не могу понять, как в вашей стране верховые поездки умудрились попасть в список неприличного, тогда как поход с телохранителем в уборную никого не смущает. В глазах Санджа светилось искреннее недоумение, но мне всё равно показалось, что он издевается. «Здесь нет никакого противоречия», — процедила я, осуждающе покосившись на мужчину. «Сравнение просто неуместно. Сами же утверждали, что меня повсюду поджидают убийцы, а на корабле, да ещё и на такой скорости, передвигаться без напарника опасно для жизни». «Я с вами совершенно согласен, леди» но ведь это именно вы в первый вечер нашего знакомства осуждали подобную инициативу со стороны охранника. «Естественно», — рассерженно рыкнула я, «вам позволяется проводить меня до уборной, а не зайти вместе со мной внутрь. А верховая езда...» У меня были подозрения, почему она считалась неприличной, но произнести их с первой попытки и прямо, без экивоков, не получилось. Запнувшись, я начала смущенно краснеть особенно после того, как Санж, пронзив меня преданно выжидающим взглядом, с поклоном произнёс. «Готов с почтением внимать вам». Конечно, вся его почтительность была насквозь фальшивой. И сама фраза, и насмешливые искорки в янтаре выдавали провокационный настрой моего собеседника. «Полистайте специальные книжки, что ли?» Может быть, заметите сходство в позах и поймёте. Храбро выпалила я и устремилась в кабинку. Захлопнув дверь, выдохнула. Побрызгала на лицо прохладной водой из рукомойника. Глупейший диалог. Вышла я уже, успев отдышаться и успокоиться, степенно, гордо подняв голову. И даже не взглянув на ожидающего меня Санджа, направилась в нашу каюту. «Разве это моя вина, что вместо постоянной служанки мой будущий муж поручил заботиться обо мне мужчине? Конечно, я бы предпочла, чтобы со мной рядом находилась фрейлина, но приходится терпеть, раз от этого зависит моя жизнь». «Простите, леди, я совершенно зря завёл этот разговор. Вот теперь мой спутник действительно переживал, а не ехидничал. Так что я решила умерить гнев и лишь буркнула». Похоже, вас тогда очень задели какие-то мои слова. Возможно, о тени? Сегодня просто день неожиданностей, потому что я смогла вновь полюбоваться на смутившегося Санджа. Возможно, — признал он, помогая мне спуститься по лестнице, судя по сверканию его глаз, потому как он сжимал мне руку и по очень бурно вздымающейся груди внутренний зверь никак не хотел усмиряться. Наоборот, складывалось впечатление, что ещё чуть-чуть, и он вырвется а ваш тигр меня не покусает? я протыкала тьму наугад опираясь на обрывочные сведения и собственные догадки, даже если внутренний зверь не являлся метафорой с чего бы ему быть именно тигром но санч напрягся излучая подозрения похоже в сказках об оборотнях оказалось слишком много правды Выдержав почти минутную паузу, в течение которой мы стояли в дверях комнаты, сверля друг друга взглядом, мужчина медленно, смотря не на меня, а на лежащую на столе книгу, ответил «Мой тигр», запечатан с помощью магического ошейника, и, помолчав еще несколько секунд, добавил «Я никогда не менял облик. Мне показалось, что равнодушие в голосе чересчур много». За время путешествия я училась улавливать малейшие колебания настроения у моего спутника, а он, как назло, старался не слишком их проявлять. насмешливый ехидный сарказм — вот та эмоция, за которой обычно прятались все остальные. Мне же почему-то хотелось знать, что Санж действительно ощущает. Я пыталась убедить себя, что рядом всего лишь телохранитель короля Невхарда, ставший по его приказу моей тенью и спасающий меня не по велению души, а по желанию своего господина. Только этот мужчина был слишком притягателен, красивый, загадочный, сильный, ловкий и печально-таинственный. Забавно. Всегда смеялась над подругами, клюющими на подобное, как рыбка на крючок, и вдруг сама заглотнула наживку. Хорошо хоть избиваюсь и дёргаюсь, чтобы вырваться. Но это же опасно. Не знаю, с чего вдруг я возомнила, что являюсь специалистом по оборотням. Ещё вчера даже не знала, что они существуют, а сейчас мне хватает наглости с уверенностью утверждать, что никогда не выпускать зверя на свободу очень рискованно». Это было какое-то интуитивное знание, такое же внезапное, как попытка порвать тот самый ошейник. «Об этом тоже написано в вашей книге?» Санж включил второй уровень защиты. Сарказм. Странно, что при этом в его взгляде промелькнула надежда. «Пожалуй, мне стоит её почитать, раз она такая познавательная. Вы позволите?» Как обычно, мой спутник соблюдал лишь минимум правил светского этикета. Задав вопрос и не дожидаясь ответа, он уже подошёл к гамаку, взял книгу и открыл ровно на нужной странице. Так как именно там лежала закладка. «Однако я тоже изменилась с первых суток нашего знакомства, так что, взяв со стола книгу Санджа, обворожительно улыбнулась. Тогда я полистаю пока вашу, чтобы не скучать». Янтарные глаза на пару секунд заледенели. Мужчина напрягся, но потом, усмехнувшись, кивнул. «Договорились, леди. Уверяю, она вам наскучит почти сразу» я уже успела пробежать взглядом пару страниц, пока сидела у вас на коленях. Тоже усмехнувшись, нарочно напомнила о неловкой ситуации, провоцируя Санджа. И действительно, заставила щеки мужчины вновь покрыться румянцем. Правда, и сама покраснела. Сдается мне, что воспоминания о прикосновениях моего охранника подпортят мне и эту, и несколько последующих ночей. Обменявшись, мы снова расселись там же, где и раньше. Я улеглась в гамаке, а Санж устроился за столом. Смутно верилось, что в иностранной книге действительно есть какие-то подробности об оборотнях, о которых не подозревал мой спутник, но читал он очень внимательно, сосредоточенно, вглядываясь в текст. Я же просто перелистывала страницы, бегло пробегая по ним взглядом. Большая часть информации останется в моей памяти. Меня тренировали этому с детства запоминать всё, что увидела, потому что потом может понадобиться. Вот только сейчас я снимаю сливки, получаю поверхностные сведения. И если вдруг зайдёт разговор о влиянии Луны на силу оборотней, у меня в голове всплывёт лишь то, что Луна действительно имеет над оборотнями определённую власть, и что они особенно сильны в полнолуние, а ещё буду знать, где именно прочесть подробности». В принципе, вполне достаточно, ведь пока я толком не представляю, что именно мне может пригодиться. Поэтому я листаю быстро, вычленяя из текста часто повторяющиеся ключевые слова. «Луна», «Связь со зверем», «Связь с магом», «Двойная ипостась», «Двойной выбор возлюбленных». Хорошо, что почерк у писавшего вполне разборчивый, и не надо напрягаться, пытаясь понять, что же там написано. Долистав книгу до конца, Я вернулась к заинтересовавшей меня информации. Внутри оборотня две личности. Дикари равномерно развивают обе, сдруживая их с детства и приучая сотрудничать. Фамильяры подавляют в себе зверя, не давая тому развиваться. В итоге вся сила оборотня достается человеку, но потом зверь может озвереть. И это действительно опасно. Человеческая ипостась со временем сходит с ума из-за постоянной борьбы со звериной. «Странно, почему же тогда маги не позволяют своим оборотням обращаться?» Я покосилась на Санджа и горестно вздохнула, унимая свое любопытство. «Никто мне ничего не объяснит». «Опять увильнет, заметая хвостом следы. Придется разбираться самой».